К тому времени, когда он добрался до дома, он так дрожал, что едва смог вставить ключ в замочную скважину. Когда он, наконец, открыл дверь, он ринулся внутрь, словно за ним по пятам гнался маньяк. Он захлопнул дверь, повернул ключ и задвинул засов. Потом он на мгновение прислонился к двери с откинутой головой и закрытыми глазами, находясь на грани истерических рыданий. Когда он снова овладел собой, он пробрался из прихожей в гостиную и зажег все три керосиновые лампы. В комнате стало светло. Он сел на свой любимый стул и закрыл глаза. Когда сердце его стало стучать медленнее, он подошел к камину, вынул незакрепленный кирпич и достал свой дневник. Потом он снова сел, перелистнул страницы на то место, где он последний раз остановился, немного помедлил и написал «14 августа 1990 года». Он писал почти полтора часа. Он убрал дневник и закрыл его кирпичом. Теперь он был спокоен. Все свои чувства он перенес на бумагу. Он передал страницам всю свою ненависть и весь свой страх. Но решение его осталось неизменным. Это хорошо. Иногда после того, как он писал дневник, им овладевало неспокойное нервное чувство. Тогда он знал, что в чем-то сфальшивил, или писал без усилия, которые необходимы для того, чтобы заточить тупой край правды до такой степени, чтобы при прикосновении к нему выступила кровь. Но этим вечером он положил на место свой дневник в состоянии покоя и безмятежности. Гарольд подошел к окну и посмотрел на пустынную улицу. Он спокойно размышлял о том, как близок он был к тому, чтобы достать револьвер и попытаться уложить их всех. Но в последний момент какой-то перетершийся канат все-таки удержал его, вместо того, чтобы порваться. Теперь ему хотелось спать. День был длинным и полным событий. Растегивая рубашку, Гарольд потушил две из трех керосиновых ламп, а последнюю взял с собой в спальню. Когда он проходил через кухню, взгляд его упал на открытую дверь в подвал. Он замер. Потом он подошел к двери, высоко подняв лампу и спустился по первым трем ступенькам. Спокойствие в его сердце уступило место страху. «Кто там?» — крикнул он. Ответа не последовало. В свете лампы он видел плакаты на стенах. Он спустился еще на три ступеньки. «Здесь есть кто-нибудь?» нет Он почувствовал, что там никого не было, но его страх от этого не стал меньше. Потом он спустился вниз и внимательно осмотрел пол. Под окном было просыпано немного засохшей земли. Гарольд опустил лампу вниз. На земле, четкий, как отпечаток пальца, был след от теннисной туфли, не пересекающиеся под прямым углом полосы, и не зигзаги, а набор круговой линий. Он уставился на след, выжигая его в своем мозгу, а потом ударом ноги превратил его в небольшое облачко. «Ты заплатишь!» — тихо крикнул Гарольд. «Кто бы ты ни был, ты заплатишь за это!» Он поднялся по лестнице и долго ходил по дому, отыскивая другие знаки непрошеного вторжения. Он ничего не нашел. В конце концов он оказался в гостиной, и спать ему совсем не хотелось. Он уже внутренне соглашался с мыслью о том, что кто-то, возможно, ребенок, влез к нему просто из любопытства, когда мысль о дневнике взорвалась у него в мозгу, как сигнальная ракета в полночном небе. Мотив вторжения был таким очевидным, таким ужасным, что он чуть было его не просмотрел. Он подбежал к камину, поднял кирпич и схватил дневник. Первый раз он по-настоящему понял, насколько же опасна эта тетрадь. Если кто-нибудь найдет ее, то все будет кончено. Кому, как мне ему, знать об этом? Разве для него все не началось с дневника Френ? Он взял дневник с собой в спальню и положил его под подушку вместе со Смит Вессоном, думая о том, что надо сжечь его, но прекрасно зная. что никогда не сможет этого сделать. Сью вернулся в четверть десятого. Френ лежала, свернувшись калачиком на двуспальной кровати. На ней была одна из его рубашек. Она доходила ей почти до колен, а в руках она держала книгу под названием 50 дружественных растений». Когда он вошел, она быстро встала. «Где же ты был? Я так беспокоилась!» Сью объяснил, что у Гарольда возникла идея отправиться на поиски матушки Абагейл, чтобы хотя бы узнать, где она. О священных коровах он не упомянул.